Глава 58. Джозеф. Теперь я на самом деле болен. Думаю, что могу умереть, несмотря на то, что они пытаются меня спасти. Меня захлестывают воспоминания. Пока еще не всплыло ничего о том, как убивали мою семью, но всплыло кое-что из прошлого. Что происходило до убийства. Я позволяю этим воспоминаниям возвращаться на тот случай, если они помогут мне вспомнить и остальное. Я в кухне сижу за столом. Мама тоже там, отца нет. Мама что-то мне говорит. Это на самом деле важно, Джозеф, очень важно. Ты меня слушаешь. Нам нужно уехать. Оставить твоего отца. Для нас здесь небезопасно. Я не хочу это слушать, потому что по-своему люблю отца, но знаю, что он из себя представляет. Я включаю его в игры, которые создаю. На подсознательном уровне я знаю, что заразил овец ящуром именно потому, что он такой. Чтобы мама смогла от него уйти. Она никогда не бросила бы овец, потому что беспокоилась, что отец не станет за ними толком ухаживать, или вообще будет с ними жестоко обращаться. Но если мы останемся, он точно рано или поздно ей навредит. А может, даже Селли или Бенджи. Твой отец уезжает на эти выходные, продолжает мама. У меня есть друг, который нам поможет. У него есть деньги и машина. Мы возьмем с собой Сели и Бенджи и уедем. Мне очень жаль, но какое-то время ты не сможешь поддерживать связь с отцом. Пока не будем уверены, что мы в безопасности. Мы возьмем змей. Мама колеблется. Мы не можем их взять, но после того, как мы окажемся в безопасности, мы обустроим для них место. Мне все это совсем не нравится. Мы уедем из Красного дома и больше сюда не вернемся. Да, мы не должны никому говорить, что уезжаем, Джозеф, ты понимаешь? Ни Нейту, ни кому-то еще. Я увижусь снова со своими друзьями. После того, как мы совсем разберемся, и окажемся в безопасности, ты сможешь связаться со своими знакомыми. Но ты не должен никому рассказывать о том, что мы планируем. Ты понимаешь? Это очень-очень важно. Ты думаешь, что отец может с нами что-то сделать? Она в замешательстве. Иногда он срывается, не может сдержаться. Мы не должны рисковать. Этот разговор одно из моих последних воспоминаний. Потом чернота.